За неповиновение сотрудникам милиции до выяснения личности Клим был водворен в небольшое душное помещение с железной дверью и окошками из толстого стекла. Одиночество его не пугало. На улице пошел таки дождь, а в камере было тепло и сухо. Запах почти такой же, как в родной больнице, навевал спокойствие и создавал атмосферу промозглого рабочего уюта. Ему понадобилось всего несколько минут, чтобы выбрать удобное положение на неудобных нарах и уснуть. Могучий храп безмятежно спящего хирурга пробивался сквозь толстые окна и двери аквариума, превращаясь в убаюкивающее урчание Довольной кошки. Снилось ему на кресло, и в нем Люда, а он, Клим Распутин, берет на столике инструменты, большинство из которых отвертки и плоскогубцы. На лице спящего появилась сладкая улыбка. — Не любишь мужчин, говоришь? Но он поднес огромные щипцы к Людиному лицу и открыл ей рот. Оттуда сверкнули острые, как ножи, крепкие акульи зубы. Щипцы завонка клацнули в воздухе. «Нет, Клим, только не это!» Послышалось где-то совсем рядом. Но он наглянулся. Рядом стояла Людина подруга. Ее глаза, многократно увеличенные толстыми линзами очков, смотрели с мольбой. Клим отвернулся, но взгляд продолжал преследовать его. «Отстань, лесбиянка мерзкая!» — закричал он и, бросив чипцы, побежал. За спиной откуда-то появился парашют, а на ногах лыжи. Внезапно он оказался на улице. Бежать по асфальту на лыжах было трудно, а умоляющие глаза ехали следом на милицейском автомобиле марки УАЗ и подмигивали самым похабным образом. Последним усилием воли Клим нащупал кольцо парашюта и рванул изо всех сил. Дыхание сбилось, будто почва исчезла из-под ног. Затем на мгновение стало легко и свободно, потом тяжелый удар о землю заставил открыть глаза. Клим лежал на грязном бетонном полу, а сквозь толстое органическое стекло, окошко, на него продолжали смотреть все те же глаза из-за толстых линз. — Клим, это ты? — произнесли они мужским голосом. — Альберт... С трудом вырываясь из мира грез, пробормотал Распутин. Товарища по несчастью он узнал сразу. Сказалась старая хирургическая привычка – просыпаться в состоянии полной боевой готовности. Глаза улыбанулись. Распутин решил, что дурдом еще какое-то время поживет без него. «Сейчас я тебя выпущу, друг». Сказали глаза и исчезли. — Нет, — завопил Распутин, прислушиваясь к шуму дождя на улице. — Все нормально, не волнуйся, протокол я порвал. Сержант, откройте камеру. Мудрый, к тому времени набравший все-таки дожу, долго искал ключ. Дверь отворилась с противным скрипом. — Руки! — привычно произнес Мудрый. «Где?» Тем же тоном отозвался Клим. а а, -а -ха -ха -ха", Шутливо погрозил ему пальцем сержант и отошел в сторону. «Клим, ты свободен!» Гордо произнес Альберт, пожимая ему руку. «Что я еще могу для тебя сделать?» «Достань из протокол, меня запри в камере. Никого туда не пускай!» Выпалил Распутин, Чувствуя, что если сейчас же не уснет, голова его взорвется на тысячу мелких осколков, забрызгав отделение мозгами. — Не расстраивайся так, друг, мне тоже тяжело, — тихо произнес Альберт, потупив взгляд. — Поверь, это не выход. Альберт взял его под руку и подвел к двери. — Темницы рухнут. так сказать, и свобода, он распахнул дверь, и оттуда ворвался холодный ветер с крупными вкраплениями дождливых капель. Нас встретит радостно у выхода. И закончил Альберт, счастливо улыбаясь. Тебе повезло, что сегодня я дежурю, а то просидел бы до утра в камере. Всего доброго. Он еще раз пожал Климу руку, и посторонился, освобождая проход. Распутин оглянулся на железную дверь и окошко камеры, ставшей почти родной, затем посмотрел на Потрошилова. Алик был очень горд собой. Впервые в жизни он испытал счастье злоупотребления служебным положением, причем не в мелко корыстных целях наживы. а ради спасения друга от заточения. Клим не мог лишить его праздника. Он грустно вздохнул и шагнул в дождь. Под узким козырьком у 108 отделения милиции сидел мрачный экстремал Распутин. Мимо ходили люди, некоторые из них были в серой форме, а некоторые нет. Клима это разнообразие удручало. Он ждал появления капитана Потрошилова, а посторонние менты его постоянно отвлекали. Распутин то и дело дергал головой, реагируя на чужие шаги. При каждом резком движении у него мутнело в глазах и мозгу. Но он не уходил и ждал. И впервые в жизни его спасли от тюрьмы. Пусть выгнав под дождь, но спасли. Впервые ради него кто-то жертвовал служебным положением, Причем после вражды на личном фронте. Это означало, что у доктора Распутина появился друг. Он сидел и ждал. Ему так хотелось, значит, так было правильно. Козырек над головой от дождя не защищал. За ночь Клим промок до ботиночных стелек. Мелкая дрожь сотрясала крупное тело, отчего скамейка вибрировала, и будто отбивая на стене 108-го отделения сигналы далекому другу. Альберт Степанович Потрошилов ни о чем не догадывался. Молчаливые призывы из-за пределов дежурки до него не доходили. О появлении нового друга он не подозревал, даже смутно, несмотря на развитую дедуктивную интуицию. Изможденный нереализованной любовью, капитан вообще не желал ни о чем подозревать или догадываться. Он страдал одиноко и гордо между выполнением служебных обязанностей и частыми звонками маме. Дежурство заканчивалось трудно. Меня Лалика, старший оперуполномоченный с милицейской фамилией Сизов. Сизо – это следственный изолятор. С вечера сменщик принял на грудь килограмм коньяка, но далеко его не унес, растекшись по узкому служебному дивану пухлым телом. Для того, чтобы уйти домой – Альберт Степанович произвел шесть холостых попыток реанимации Сизова. Тот контактов не хотел, будучи переполнен вчерашним алкоголем. Устав от бесплодных усилий, Алик подложил журнал сдачи дежурств под мясистую щеку храпящего оплеру шепнув. Дежурство сдал «Извините». Он вышел под дождь. Душа сыщика сочилась тоской в такт безостановочной мороси. Хотелось бросить все и уйти, уехать, убежать, все равно куда. Лишь бы подальше от женщины-люды, которая не любит мужчин. Всех подряд. И даже капитана милиции. А судьба остальных его не волновала. А вот за себя было обидно от всей души. «Эй, Альберт!» — окликнул его осиплый простуженный голос. Потрошилов вздрогнул от неожиданности. Так его называла только мама. Но он обернулся. На скамейке сидел мокрый экстремал. — Распутин! — вспомнил Алик одиозную фамилию бывшего соперника. А ныне товарища по несчастью. — Ты и правду, Потрошилов? Прохрипел тот, поднимаясь со скамьи. Огромное тело подрагивало. При каждом его колебании территорию 108-го отделения накрывала густо волна запахов. В ней была вся романтика большого мира для настоящих мужчин. От распутина пахло перегаром, табаком, туалетной водой французского происхождения, И плохо переваренным шашлыком. Особый шарм ему придавал аромат камеры временного содержания, исходящей от мокрой одежды.